— Не знаю. Была она вся в Габане, ездила на Лексусе, денег не жалела. Э, — Хорошая женщина! — мечтательно протянула Авенга. Осторожней! Я поняла, что говорить что-то ей под руку еще опаснее и попыталась успокоиться. Чему быть, того не миновать, верно? Если мне суждено выжить в ближайшие полчаса, в следующий раз буду умнее и не сяду к авенге греться. — Не боись, — хмыкнула она, — прорвемся, с нами сила. — Да, это радует. — Ну, а, кстати, и что ты вернула? — Что вернула? Встрепенулась она явно уже, потеряв нить нашего разговора. — Долг! Хихикнула я. Какой долг, опешила она, по-моему, совершенно искренне. Вернула ты родовую поддержку олигарху, вернее его жене. А, -а, -а это протянула она. Я сама не знаю. Самое странное, что да. Иногда я, знаешь, и сама начинаю верить в свою силу. Кто его знает, как оно работает. Во всяком случае. Она потом звонила и кричала, что я настоящая волшебница из изумрудного города, и что у нее прям-таки все поперло. Звала в казино. У нее есть казино? Ну, положим, не у нее казино, а просто казино. Звала протестировать удачу. Только я не поехала. Кто ее знает, что ей еще в голову стукнет, а? Можно ли считать нормальным человека, который искренне верит? что ее родной дед проклял ее и лишил поддержки всего рода. Дед у нее был крутой, чапаевец, старый, как мать-земля. Если судить по табличке на могилке, прожил 110 лет. Она рассказывала, что лет под 90, он когда напивался, уже смешно, хмыкнула я, а Венга остановилась и строго на меня посмотрела. Потом повторила, прикуривая. Когда дед напивался, брал со стены старую шашку и бегал по Кутузовскому проспекту, искал Беляков. А трогать его было запрещено, потому как он в самом буквальном смысле Ленина видел. Гордость советского режима. Бабку свою он однажды чуть не зарубил, когда она его остановить пыталась. — И он ее проклял, твою клиентку? Она думала так. — Почему? — А потому что она за ним ухаживала, когда он все же собрался помирать. а Он все смотрел на нее, как она говорила, недобрым глазом. — Одним. А второй, что выпит был? — удивилась я. — Вот это я не знаю. Этого она не говорила, но вообще я тебе скажу. Старые люди могут быть ужасно мстительными и злыми. Им же помирать? Они это понимают и ужасно злятся. Они-то уйдут, а Амир останется и будет продолжать крутиться без них, и снова будет зацветать жасмин и будут объявлять отмену пригородных электричек, но уже без них. — Как грустно! — вздохнула я, или, скорее, выдохнула от облегчения, потому что мы въехали на подземный паркинг, а на нем уже не погоняешь. Меня только дестабилизировала мысль, что придется ехать еще и обратно. Хотелось выпить для храбрости, или я уже просто втянулась и по любому поводу наравлю выпить. Но выпить было нельзя, мне же еще за руль. И тут вдруг, выходя из машины на парковку, Авенга сказала, знаешь, когда хоронили моего деда, была огромная толпа. Два автобуса курсантов в военной форме. Какие-то люди в костюмах говорили речи о том, какой он был душевный человек. Из ружей полили. А на самом деле никого из этих людей я не знала, и он, скорее всего, знал всего несколько человек. Но в силу его положения нагнали целую толпу, а когда хранили бабушку, не было никого. Только я с матерью. И все было так не знаю даже, как сказать, по-бытовому. Перед нами задержали кремацию, мы стояли вместе с гробом в каком-то предбаннике, никому не нужные. никаких слез, никаких речей. Потом сказали через две недели забирать урну. А была бабушка, чудесная женщина. Дед ее обожал, на руках носил. Лучше ее я вообще человека не знала. А кто был твой дед? Спросила я, осознав, что это, пожалуй, первый раз, когда я вообще услышала о ком-то из семьи Авенги. Все, что она говорила, относилось только к сегодняшнему дню. Она была как бы человеком без прошлого. И вдруг дед, салюты, два автобуса курсантов. Дед мой. Да адмиралом был. А бабушка домохозяйкой. Да, Так я тебе скажу, никакой в этом разницы нет. Все умирают одинаково. А вот любви у моей бабушки было больше, чем у всех, кого я знала за всю свою жизнь. Так что это у нее на похоронах надо было из ружи полить. Ай, ладно, давай не будем. Это все дела давно минувших дней. Лучше скажи, чего ты у Марлены не появляешься? Я не появляюсь. — А с чего ты взяла? — Я просто очень занята, работы много, и потом один раз у меня машина не завелась. Фальшиво оправдывалась я. — Пойдем-ка лучше, сдадим девочек в камеру хранения и кофейку попьем. — У них тут почем хранение? — спросила Овенга. — Камерой хранения мы называли детский парк развлечений, в котором детей принимают по описи. Надевают на них яркие майки с номерами, а тебе дают такую квитанцию, чтобы ты могла потом ребенка забрать. Ну, как в химчистке. Очень удобно. Никаких шансов перепутать ребенка и забрать не того. Хранение детей тут по 200 рублей в час. — Однако... — Авенга подняла вверх указательный палец. — Кусается цена-то. — Да ладно. Чего не сделаешь ради счастья попить кофе в тишине, верно? Слушай. А чего ж твой разлюбезный Тимофей допускает, чтобы у тебя машины не заводились? Он же взял над тобой шефство. Она ухмыльнулась. По ее лицу было не разобрать, просто ли она шутит, стандартно, так сказать, и издевается. Или что-то реально знает. Кто их, ведьм, разберет? Может, она уже у меня в голове покопалась и теперь просто юродствует? В любом случае, делаю морду кирпичом. — Никакого шефства он не взял. Аккумулятор тогда сдох. Менять надо было денег, жаль. При плюсовых температурах он у меня все лето будет фурычить. — Ну а что там у Марлены? — Невинно, — спросила я. А Венга заказала двойной капучино, потребовала принести ей коричневый сахар в кусочках. — Марлена? — Да, вроде все ничего. Скоро гипс снимут. Она ж только над своим мужем и порхает. Вот чем-то она мне мою бабушку напоминает, такая же, ну, знаешь, декабристка. Между прочим, помнишь, мы встречались накануне Нового года? Помнишь, я смотрела в чашку Марлены, я еще не стала ничего говорить. — Помню, — призналась я. Действительно, тогда по лицу Авенги было видно, что ей есть что сказать, но она промолчала. Я-то, признаться, не очень верю во все эти кофейные гадания и гущи. Сколько раз я туда смотрела и даже долго смотрела. Ничего не вижу. То есть абсолютно. Но когда хожу с Люськой в кафе, заказываю кофе в турке, чтобы гуще все же была. Всегда интересно, что она мне скажет. Даже если ничего особенного не скажет, становится как-то приятно. Немного подглядела за своим будущим. — Я видела там беду, — изрекла Венга. — Да, да, я видела беду там, в ее чашке. — Совершенно ясно. Я редко так ясно что-то вижу, но в тот раз было видно очень хорошо. Она сидела у подножия огромной горы, а оттуда на нее летели камни. А наверху по горе бегал в шакал с какой-то немыслимой хитрой злобной мордой, и эти камни сбрасывал. — Кошмар! И это что, о ее муже Иване? — спросила я. — Иногда от разговоров с Овенго у меня самой бегут по коже мурашки. — Ну, выходит, да, — неуверенно кивнула она. — Выходит, что о нем не знаю. — Но что тебя смущает? — спросила я. — Главное... Не покраснеть и не выдать себя. Я-то знаю, что у Марлены есть и другая беда. Правда, тоже с мужем. Говорить об этом нельзя ни-ни. Но, с другой стороны, если вдруг это просто выплывет в виде гадания, и Авенго просто скажет об этом Марлене, я имею в виду, скажет об этом как о возможном варианте, вот разве это не было бы здорово? Тогда бы это все... Не от меня всплыло, а совершенно с другой стороны. Можно было бы вообще не упоминать о карасе. В общем, я загорелась. Меня смущает то, что, если бы я видела беду, случившуюся с ним, я бы так и сказала. Но камни летели в ее голову. Его там вообще не было. — Вообще не было, — нахмурилась я. Вот все у них увидим никак у людей, никакой определенности. Ведь явно же в чашке Иван Ольховский должен был быть. Уж я-то это точно знаю. Вообще, покачала головой Авенга. Я вздохнула. Отбой воздушной тревоги. Мы посидели, поболтали еще. Чудесно, на самом деле. Как это нам, девочкам, иногда нужно вот так вот посидеть вдвоем в уютном кафе, без детей, без мужей, без умных разговоров и какой-то осмысленности? Болтая ерунде, я расслабилась и повеселилась. Может быть, это еще и от трех пирожных? Конечно, но когда мы шли забирать из камеры хранения дочерей, я была совершенно отрешенная, светлая, непуганная. А зря. Злой Рок уже ковал свою цепь, и мы уже были окольцованы ею. Мы начали движение в ее западню задолго, отдавая своим порокам и слабостям, и теперь мы двигались по своему кармическому пути в сторону камеры хранения, и не дано нам было свернуть с предначертанной дороги.